Максим Кантер, Апостол Революции Владимир Владимирович Маяковский, 1893-1930 Его величие очевидно Однако всегда находятся аргументы, чтобы отлучить Маяковского от сонма избранных. Поминают о и то, что его насаждали как картофель при Екатерине и высокомерное поведение. Самая непростительная – любовь к революции. Если бы он просто служил советской власти, как большинство. Если бы он из осторожности агитки публиковал, а лирику писал в стул, как многие. Если бы он сначала вольнодумствовал, а потом испугался, как некоторые. Но нет, он искренне любил то, что другие ненавидели и чего боялись. Парадоксальным образом ему не прощают именно искренность. И хотя Маяковский сам от данной власти пострадал и жизнь закончил трагически, это не спасает его во мнении интеллектуального большинства. Собратья по цеху не любят выскочек, мстят долго. Стараниями коллег сложилась легенда о том, что ранний Маяковский поэт хороший, трагический а поздний плохой. На самом деле все обстоит прямо наоборот.